И ещё кладут в желейные конфеты, например. Так мы узнали, что Барт в его-то годы все еще любит сладкое. С ним случился приступ на крестинок Бель, Мы до сих пор это вспоминаем. В другой раз... Дело было в китайском ресторане. Проглотил он ложку пекинского супа и начал задыхаться. Ну, прям как вы сейчас. Ну, я сразу бежать на кухню к шеф-повару. Пригрозил макнуть его головой в котел, если тот не скажет, что было в том чёртовом супе. Дело кончилось скорой. Увезли обоих. Опять вечер на смарку. В зеркале заднего вида показалась мигалка скорой помощи, и Фред со вздохом облегчения закрыл глаза. Левая рука его продолжала крепко сжимать плечо Питера. Горан больше не наливал Лене полные бокалы. Воодушевившись сверх всякой меры, новый член семьи Уэйнов постепенно теряла контроль над своими чувствами, перемежая торжественные заявления с выражением любви в адрес своего возлюбленного. «Мои родители немного старомодны в отношении вопросов брака. Они хотят торжественной церемонии», — сказала Лена, протягивая пустой бокал. «Прошу прощения за мою невесту. Она пьяна». «Вовсе нет». «Мои родители поженились совсем молодыми, и до сегодняшнего дня я ни разу не слышала, чтобы они ссорились, даже в шутку, даже когда им говорят, что от хорошей ни одна польза». «Вот такие они, мои родители, и я люблю их за то, что они опровергают все правила, какие только придумали про супружеские пары и их долговечность. И я люблю их за то, что они любят друг друга вот так, тихо и спокойно». за то, что они не стесняются показывать свою любовь. Такие уж оригиналы. И вообще мне очень хотелось бы познакомить вас с ними, маги. Маги понимала теперь, почему ее сыну Елене не терпелось пожениться. Если ее родители были такими, какими она их описала, если она с детства жила в тихой, счастливой атмосфере, разве ей могло не хотеться последовать их примеру и поскорее? Холить и лелеять будущих детей, как холили и лелеяли ее саму. Напряжение, чувствовавшееся в начале вечера, переросло в мягкую эйфорию. Хитроумная операция, задуманная капитаном Квинтом, прошла с бешеным успехом. Отныне маги, Белль, Уоррен и Том были связаны тайной, объединившие их в семью на один вечер, какой они никогда не забудут, семью, появление которой было уже оправдано присутствием в ней человека, безупречного с точки зрения морали и этики. После двух инъекций, кортизона и адреналина, Болза положили на носилки, чтобы перенести в машину скорой помощи. «Вы его увозите?» «У него анафилактический шок. Мы отвезем его в больницу Сен-Лоран». «А я? Мне что делать?» Спросил Фред, потрясенный тем, что его бросают одного. «Вы не можете оставить здесь машину. Больница находится в 20 километрах отсюда. Вот номер. Поезжайте в Шалон». И они скрылись подвой сирены. Он медленно поехал прочь, достал из кармана мобильник Боуза, попытался набрать номер, но в результате только заблокировал клавиатуру. В этот момент он проезжал под указателем Париж-Ассер-Бон. Сколько он уже не сидел за рулем вот так, на свободе. Впереди у него была еще целая ночь, и он чувствовал себя подростком, опьяненным первыми минутами абсолютной свободы. Фред понял, что искушение сбежать никогда не покидало его. Уехать, скрыться, развеяться, отправиться прямиком в столицу, наглотаться бурбонов в каком-нибудь баре с девицами. И потом, на рассвете, на север. А почему не на север, собственно? Господи, как же это здорово, увидеть в темной ночи, где-то там впереди, за рулем автомобиля, проблески будущего. Однако он остановился на площадке для отдыха, взял горячего кофе, чтобы дать себе время на размышление. и выпил его, прислонившись спиной к телефонной будке. Что, если такая выходка будет стоить ему новых неприятностей? Всё это хрень, уйдсек их, лишает людей собственной воли, делая из них каких-то подопытных крыс. В сущности, это всего лишь эксперимент, и неизвестно еще, окажется ли он жизнеспособным. Фред снова почувствовал несвободу и позвонил Тому. Он измерил длину своего поводка и сам счёл его слишком длинным. Голосовой ящик переадресовал его на номер Боулза, «Где его только носит, эту падлу Квинта? В какой то веке он понадобился, и вот...» Фред пожалел, что ему так и не удалось произнести короткую речь, которую он заготовил, только ради того, чтобы услышать на том конце провода многозначительную паузу. «Том, это Фред. Болс в больнице, а я, пожалуй, поеду на надерусь в каком-нибудь баре со шлюхами». Он набрал свой домашний номер, где тоже никто не подошел, потом мобильник маги. Это молчание начинало его беспокоить. Он проехал до следующего съезда с автострады и развернулся. Было 9.30 вечера.